Глава тридцать 33. Любовь. Илгыз. Так вот она какая, та, которую бояр любил до Дженны. Да, даже и думать нечего. Женька такой женщине и в подметке не годится, и никогда не будет годиться. Таких она видела когда-то, изумительные, знающие себе цену, бесконечно уверенные в себе. Фламинго против воробья Женьки, ну или орлица Да, вот такая и стоять рядом с бояром. Женька даже не ревновала. Смешно. Ну как можно ревновать к той, кто выше тебя на голову, и не только в буквальном смысле слова. Бояр прекрасен, и эта женщина ему достойная пара. Вот и все, К тому же она беременна. Не кричит, как Женька. Я рожать не буду никогда. Не устраивает истерик на ровном месте. А про детей Женька отлично помнила все, когда-то ей сказанное. Если мужчина принимает женщину в свой шатер, то теперь это его ребенок!» Сглотнула широко раскрыв глаза. На миг в голове мелькнула мысль раскричаться и зубами, выгрызать своему мужчине всего мира. Но тут же пропала. Выставить себя дурой она могла и умела, но, кажется, от бояра заразилась молчаливостью и внешней невозмутимостью. Вздернула подбородок, расправила плечи, даже не подозревая, что муж наблюдает за ней с явным восхищением. И от того не спешит ее спасать, и мягко заговорила с этой самой сучкой Илгыз. Мой муж задал вопрос. Хотелось бы услышать на него ответ. Та, нехотя прекратила пожирать бояра глазами и перевела взгляд на мелкое недоразумение, вставшее у нее на пути. Так во всяком случае Женька себя ощущала. Пришла, приехала верхом. Крайне неосмотрительно в вашем положении. Это мой выбор. Боярах, я хочу войти в ваш род. А муж за вами не приедет? Да сохранят меня от этого предки. В глазах женщины мелькнули страх и отвращение. Не думаю, что ему это нужно. Что он сделал? Подал голос бояр. Неважно. Этот человек для меня умер, а о мертвецах не стоит разговаривать. О как Уже заодно эта Женька ее зауважала. Не ноет, не жалуется, а просто так выкидывает мужа из своей жизни. Наверное, такая женщина вполне могла бы стать женой молодого хана. Вот только бояр не спешил ее принимать. Женька покосилась на него и плотно сжатыми губами, поддрагивающими ноздрями поняла: он злится и очень. На кого непонятно. Не то на женщину свою бывшую, не то на ее мужа, не то на нее, Женьку, что сейчас встала на пути его семейного счастья. Гыз смотрела вопросительно, уже начиная волноваться. А бояр все молчал. Баяр, ах. Спрашивай мою жену, наконец сказал молодой хан. Как она скажет, так и будет. Женька вздрогнула, а потом сказала то, что хотела. Не станет она прогибаться и свое не отдаст вот так-то. Ты можешь остаться в нашем стане, но в рот иди другой. У нас слишком много молодых неженатых мужчин, чтобы в одном шатре жили две женщины. Выбирай любого, Ильгыс. Каждый сочтет за честь взять тебя и ребенка в семью. Бояр тихо фыркнул и привлек жену к себе. Да, он в ней не ошибся. Умная и жёсткая, то, что нужно, чтобы не прогнуться и не спасовать перед сложностями. Хорошо она сказала, правильно, и не прогнала соперницу, и на место поставила достойно, обозначив свой статус. Единственное, что смущало в этой ситуации, Это срок беременности, Элгыз. Если это дитя бояра, тогда все не так просто. Эльгыс вдруг растерялась, опустила плечи, убрала неловко волосы с лица. До рождения ребенка надо найти ему отца, сказал бояр твердо. — Иди, отыщи Листиан, и она поможет тебе разместиться, накормит тебя и даст теплую одежду. Женщина кивнула и отошла в сторону. Кажется, она ожидала совсем другого приема. Возможно, она планировала стать его женой, совершенно не принимая Дженну в расчет. Была в влагыс, такая скверная черта. Она вообще никогда не считалась ни с кем и ни с чем, кроме себя и своих желаний. И даже когда приходила по ночам его шатер, постоянно пыталась командовать и учить его, как следует себя вести в совете и разговаривать с ханом. Ему было с ней хорошо, она была красива, горячая в любви, а днем он ее и не видел совсем. Но в жены брать столь сварливую и эгоистичную женщину ему совершенно не хотелось. Поэтому, когда она заявила, что выйдет замуж за брата, бояр только плечами пожал и не думал даже отговаривать. Чего она, кажется, ожидала? Теперь вот такая же гордая, как и раньше, Илгис не просила, требовала взять ее в шатер. Дженна очень достойно поставила ее на место. Красивая женщина, неожиданно заметила его жена, сумрачно вздыхая. Ты краша, мгновенно, даже не задумываясь, ответил бояр. Она поглядела на него удивленно и слабо улыбнулась. Не поверила. Он и в самом деле так считал. С мягкими светлыми волосами и огромными глазами, отражающими свет неба, Дженна казалась ему просто совершенством. Бояр, это может быть твой ребенок?» — прямо спросила жена, и он досадливо вздохнул. Я не знаю. Наверное, может. Можем мы как-то узнать, зачем? Не знаю, забрать его. Если это твой сын, разве ты не хочешь воспитывать его сам? Захочу. Но забирать ребёнка у матери просто немыслимо. К тому же, моей жене это может не понравиться. Твоя жена никогда не будет препятствовать твоему общению с сыном, тихо сказала Женька. Я знаю, что такое быть сиротой. Ни один ребенок никому не пожелаю. У детей должны быть родители. Бояр обнял ее и поцеловал светлую макушку. А Женька крепко задумалась. Она, конечно, поступила правильно, в этом ни тени сомнений не было, но илгыс ей вдруг стало жалко. Она как-то интуитивно почувствовала ее растерянность и страх. Эта женщина не просто так оставила шатер своего супруга и на большом сроке беременности отправилась невесть куда искать спасения. Наверняка к про которого Женька особо ничего не знала сделал что-то плохое. Может быть, бил жену или обижал, унижал. Надо поговорить. Еще месяц назад ей бы даже в голову не пришло кого-то утешать, даже думать не стала бы она ни о ком, кроме себя. Но бояр был с ней терпелив и милосерден, и не только с ней. Он вообще был удивительным. Женя даже не знала, что люди такими бывают. Ей хотелось стать на него похожей. Она училась у него не только стрелять из лука или вызывать огонь Но и поступать, как положено, жене хана. Елгыс нашлась возле одного из костров. Она больше не выглядела гордой и красивой. Ссутулившись и пряча большой живот, завернувшись в одеяло, она неспешно прихлебывала чай под строгим взглядом Листян, которая никогда не скрывала своей неприязни к женщине бояра и сейчас явно говорила неободряющие слова. "Лис, оставь нас", попросила Женька. "Хочу поговорить с слгыс наедине". У тебя от меня секреты, сестра? Тут же вскинулась Листян, и Женька с усмешкой подумала, что рано или поздно жизнь и эту девчонку обломает. Слишком уж она стала важной птицей, начала задирать нос. Такие жизнь бьет больно, иногда ногами. Посмотрела на нее строго: молча, не подозревая, что Листян увидела в взгляде взгляд своего брата. Да, Женька становилась все больше похожа на мужа, даром что женственность свою прятать перестала и даже иногда надевала женское платье. Фыркнула возмущенно, развернулась на пятках и отошла недалеко, наблюдая и прислушиваясь. Илгиз посмотрел на Женьку затравленно, сощурила глаза, сжала чашку так, что пальцы побелели, явно готовясь защищаться и огрызаться. Я тебе не враг, сразу обозначала свою позицию Женька. Не нужно меня бояться. Скажи мне, женщина, чей у тебя ребенок в животе? А если бояра, то что? С вызовом посмотрела на нее степнячка. «Убьешь меня или задушишь ночью младенца, когда я рожу? Зачем младенца? Нет, тебя еще понятно. А ребенок то в чем виноват? Он первенец, будет наследником, твоих детей может обойти. Не думаю, что лев родит шакала, усмехнулась Женька. Сыновья моего мужа не станут грызть друг друга. Женщина посмотрела на нее удивленно и даже уважительно. Но Корын и Бояр вечно воюют, а они братья. Разве? Что-то я не заметила, чтобы Бояр кого-то ненавидел. Ты знаешь его гораздо дольше, чем я. Кто кого грызет, Ильгыс? Корын, — Согласилась Степнячка, — Он брата ненавидит. А когда Бояр ушел из стана, и стало понятно, что Корын примет власть у отца, мой муж как с ума сошел. Я ему стала не нужна, и ребенок. Он ведь тоже спрашивал, чей сын? — Так чей? — Такчей? чей же еще? Я не обманывала его, Женька вздохнула с облегчением. Только мой ребенок все равно баяру не чужой. Он сын его брата. Я и не спорю, Ильгыс. Никто и никогда твоего сына не обидит. Но решение мое неизменно. Ищи себе мужа. Ты слишком красива, чтобы оставаться одной. Нам споры и распри встания ни к чему. Да и ребенку нужен отец. Смотри, у твоих ног почти сотня отборных бойцов. Юные, почти дети, поморщился Лгыз. Эти дети сплошные львы, смелые, горячие, сильные, лучшие из всех как потому что их бояр вырастил. Ты его любишь? Неожиданно улыбнулась женщина. Я рада. Я так его не любила. Мне нужно было другое. Люблю. Женька впервые в жизни сказала это слово о человеке. Она любила ножи, любила сосиски, любила дождь, а людей только терпела и использовала. А теперь знала, за бояра она жизнь отдаст, не задумываясь, не сожалея ни мгновения. И это было очень странное ощущение, ошеломляющее, невероятное. Она любит. Словно панцирь с сердца сняли, словно стены вокруг рухнули, мир перевернулся, небо упало на землю. Теперь понятно, почему про это неизвестное ей ранее чувство с столько песен и рассказано столько сказок. И самое главное, Женька вдруг почувствовала себя сильной, как будто крылья выросли за спиной. Нет, напрасно она боялась любви. Не ослабела, не ослабела, признавшись себе. Не сделалась глупее, не потеряла себя, Она шла! Как же это удивительно. Молча кивнула ЛГС, задумчиво приняла миску с едой. Что в ней? Так и не поняла, вкуса еды совершенно не чувствовала. Все ее мысли были теперь в темном шатре, наполненным паром. Еще немного, и придется их баярам очередь мыться. Женька уже знала, каким волшебным это немудреное действо становится между супругами, когда мыльные пальцы скользят по покрытой каплями воды кожи. И рядом два обнажённых тела, разгоряченные и пышущие жаром, и дыхание такое тяжелое и вздыбленное, так близко что утерпеть и не стать единым невозможно и так ли это страшно родить ребенка любимому мужчине если он этого хочет